Глава 19. Гибель Тинкеда. Вскоре после рассвета Тарзан вышел на палубу, чтобы узнать, какая погода. Ветер стих, небо было безоблачное, условия для путешествия были вполне благоприятные, и Тарзан решил немедленно отплыть на остров джунглей, чтобы высадить зверей, а затем в Англию. Человек-обезьяна разбудил своего помощника и приказал поторопиться с отплытием. Матросы, которых лорд Грейстек уверил, что они не будут отвечать за поступки Рокова и Павлова, взялись с радостью за свое привычное дело. Звери, выпущенные из своего заключения, прогуливались по палубе к немалой тревоге экипажа. Матросы слишком хорошо еще помнили жуткую картину ночной борьбы, когда столько людей нашли смерть от клыков и когтей этих самых зверей. Им казалось, что звери и сейчас высматривают себе добычу, однако под бдительным взором Тарзана и Мугамби обезьяны и Шита должны были смирять свои инстинкты, и матросы работали на палубе среди зверей. Наконец Кинкет поднял якорь и вышел из бухты у Гамби и поплыл по водам Атлантического океана. Тарзан и Джен Клейтон внимательно следили за зеленой береговой линией, удалявшейся от них, и в первый раз человек-обезьяна покидал свою родную землю без малейшего сожаления. Ему казалось, что даже самый быстроходный пароход в мире не мог бы с достаточной быстротой увести его из Дикой Африки. С таким нетерпением рвался Тарзан в Лондон, чтобы возобновить там поиски сына. Кинкет со своим медленным ходом представлялся нетерпеливому Тарзану настоящей черепахой. По мнению Тарзана он совсем не двигался. Однако Кинкет все-таки шел вперед, и вскоре на западном горизонте показались низкие холмы острова джунглей. В бывшей каюте Павлова механизм в черном ящике продолжал тикать, И с каждой минутой стрелки приближались все ближе к роковому моменту, когда провода должны были соединиться и произвести взрыв. Джен и Тарзан стояли на мостике парохода и беззаботно смотрели на приближающийся берег. Матросы собрались на носу парохода, следя за выплывающей из-за океана землей. Звери забрались в тень на палубе и, свернувшись, спали... Все было тихо и спокойно и на корабле, и на воде, и внезапно грянул оглушительный треск. Крыша над каютами взлетела на воздух, высоко вверх взвился столб густого дыма, затем последовал страшный взрыв, от которого пароход содрогнулся от носа до кормы. На палубе произошла паника, обезьяны, перепуганные взрывом, бегали взад и вперед, рыча и ревя шито, бросалась в разные стороны, издавая отчаянный вой, Мугамби трясся всем телом, и только Тарзан и его жена сохранили присутствие духа. Тарзан немедленно очутился среди зверей, успокаивал их, разговаривал с ними спокойным тоном, гладя их мохнатые тела и уверяя их, что ничего страшного нет. Через несколько минут стало ясно, что главная опасность заключается теперь в пожаре. Пламя лизало расщепленные доски каюты и оттуда перебросилось уже на палубу. Каким-то чудом ни один человек на проходе не пострадал от взрыва. Причины его никто на проходе не знал. Никто, кроме одного матроса. Последний сразу догадался, что это дело рук Павлова, однако никому об этом не говорил. Он решил лучше умолчать об этом. Между тем пламя все разгоралось. Тарзану стало ясно, что им не справиться с огнем. Чем больше они заливали пламя водой, тем оно становилось сильнее, словно в горевшей каюте был какой-то секрет, превращавший воду в огонь. Прошло с полчаса. Над обреченным пароходом взымались черные клубы дыма, Пламя достигло уже машинного отделения, и пароход остановился. Судьба Кинкада была решена. Тарзан сказал своему помощнику, «Оставаться на пароходе бессмысленно. Нужно спустить шлюпки и, не теряя времени, высадиться на берег». Другого выхода не было. Почти весь пароход был охвачен огнем. Матросы успели вынести свои пожитки, другие каюты уже пылали, Немедленно были спущены две лодки, море было спокойно, переправа на берег произошла без затруднений, встревоженные звери при приближении к берегу жадно втягивали в себя родной воздух. Как только шлюпки пристали, шито и обезьяны перепрыгнули через борт и помчались в джунгли. С грустью посмотрел Тарзан им вслед. — Прощайте, друзья мои. Промолвил он, вы были хорошими верными товарищами, и мне без вас будет скучно. Они еще вернутся, дорогой мой, не правда ли? Утешала его Джен. Но это неизвестно, ответил Тарзан. Им было очень не по себе с тех пор, как они попали в такое многочисленное людское общество. Мугамби и я, мы их меньше стесняли. Но ведь мы только наполовину люди. — А ты, мой друг, и матросы, вы слишком культурные для моих зверей. Они убежали именно от вас. Вероятно, они боялись как-нибудь ненароком соблазниться, видя перед собой такую чудесную пищу. Джен засмеялась и сказала, — А я думаю, они убегают от тебя. Ты так часто не позволял им делать того, что им казалось вполне естественным, им как детям. Захотелось дать стрекача от родительской опеки. Смеясь, она прибавила. «Ну, — Во всяком случае, я надеюсь, что они не вернутся к нам ночью. — Или голодными. Не правда ли? — засмеялся Тарзан. Небольшая группа людей целых два часа стояла на берегу и смотрела на горевший проход. Затем донесся слабый звук второго взрыва, и почти немедленно, вслед за этим, Кинкет погрузился в воду. Причина второго взрыва не заключала в себе ничего таинственного. Помощник объяснил, что огонь достиг паровых котлов и их разорвал. Но отчего произошел первый взрыв? Потерпевшие кораблекрушения долго и бесплодно рассуждали об этом.